Глава 18. Странное было у Инны состояние. Иначе как глупостью и легкомыслием с точки зрения ее земного прошлого не назовешь. Угодила в чужой мир, да еще застряла тут на полгода. Можно сказать, по самое не хочу вляпалась. Это же надо было так подфартить, чтобы она, ведьма, попала как раз в то место, где свирепствует Инквизиция. Над ней постоянная угроза разоблачения, а она думает о невероятных черных глазах магистра Саваре. И о возможностях развития бизнеса. еще и место под этот бизнес присмотрела аккурат рядом с миссией. Хотелось сказать себе, где логика, мозги твои, где. Забиться надо в какую-нибудь дыру, тихо сидеть и не отсвечивать. Возможно, в прежней земной жизни Инна именно так бы и поступила. Потому что превыше всего – разумный, взвешенный подход. Но здесь все было по-другому. И да, опасность грозила отовсюду. Но были и новые возможности. Это так черт это так окрыляло, и крыляло, по и по-другому не скажешь. Поэтому она не собиралась упускать ни малейшего шанса. Риск а риск всегда есть. На голову упадет кирпич, или ДТП случится, или дефолт, или ковид. Или еще лучше просто откроешь дверь дома, который тебе достался от бабки по наследству, войдешь и улетишь к чертовой матери в другой мир. Все это всколыхнуло в памяти последние события из прошлой жизни. Предательство сестры Зинки, явно знавшей что-то о наследстве и даже не подумавшей ее предупредить. Мысли о работе, которую за ней точно никто не сохранит. Ипотека. Это же какие там набегут суммы, если банк вообще не отберет квартиру. Кредит, машина. Ох, вот с машиной точно придется проститься. Но со всем этим она решила разбираться потом, когда вернется. А сейчас она толкнула дверь таверны и вошла внутрь. Вошла внутрь и слегка обомлела. Тут кое-что изменилось. На всех столиках были выставлены керамические мисочки со свежими солеными сухариками. Запах поджаренного хлеба стоял такой вкусный, что у нее сразу слюнки потекли. Крестов, подпоясанный фартуком и раскрасневшийся, стоял у длинного широкого стола, поставленного у стены. Инна точно помнила, что раньше этого стола не было, и руководил. А поваржак с парнишкой-подавальщиком, сгибаясь в три погибели, устанавливали там среднего размера пивную бочку. Однако, у нее даже невольно рот открылся. Дорогой дядюшка в ее отсутствии времени даром не терял. Инна вошла в зал, и тут Кристоф ее увидел, сразу же развернулся и покатился к ней. Подошел вплотную, пригладил седые кустики волос на затылке и спросил: Ну что? А в глазах настоящий азарт золотоискателя первопроходца. «Нашла», — кивнула Инна, оглядываясь. Людей в зале было много. Видимо, многие уже давно с удовольствием налегали на дармовые соленые сухарики. И потому, как только пивная бочка была установлена титаническими усилиями повара и разносчика, там мгновенно образовалась очередь страждущих. Повар дувался, питка, парнишка-разносчик. Отмахивался от желающих и вопил. "Подождите, кружки надо принести». Крестов подбоченился, глядя на все это. Показал на бочку большим пальцем и хохотнул. «Идея твоя работает». Но для того, чтобы идея действительно заработала, требовались исполнители. Трактирщик думал недолго, оглянулся и скомандовал. «Питка, на бочку. Будешь разливать пиво. Да чтоб не пил. Увижу, ноги вырву. Деньги? Так вот тебе миска. Будешь складывать в нее. «Смотри, все пиши. Я потом проверю. Ты, Жак, давай в кухню. Людям надо жрать, готовить». Оставалась еще проблема, кто будет подавать. Но ее Кристоф решил просто: Тибальд, поработаешь сегодня на разносе. Надо было видеть лицо Тибальда. Как тот надулся и гордо задрал нос. Однако спорить не стал, поплелся в кухню. Ну что, племянница? Повернулся к ней Кристоф. Пошли, пока тут временное затишье. Быстро перекусишь и попутно не расскажешь, что ты там высмотрела. Они устроились за хозяйским столиком. Кристоф крикнул, чтобы подали две порции мяса с подливой, хлеба и специально для Инны компот. Заказ принес Тибальт, Расставил все на столе, зыркнул на Инну острым неприятным взглядом, однако ничего не сказал, ушёл обратно. «Давай, говори, не томи», – пробурчал Крестов с набитым ртом. Ну, она и рассказала свои соображения. А трактирщик замер, не донеся ложку до рта, потому что это и впрямь было круто. Конечно, Инна понимала, что отстроить по-настоящему территорию, которая сейчас спонтанно освободилась от старых портовых построек, Крестов не осилит. Но расчистить площадку так, чтобы получалось открытое пространство с красивым видом на море, это было вполне по силам. Сделать там хорошее благоустройство, площадочки, скамеечки, цветочки, прогулочную террасу. И главное, поставить легкий временный павильон. Красивый, белый. Столики с белоснежными скатертями, музыку. Пусть не прямо сейчас, а когда немного денег поднакопят. Оно и понятно, сначала нужно решить все формальные вопросы. Если тут с бюрократией хотя бы наполовину так же, как в ее родном мире, Инна представляла, сколько еще придется побегать по инстанциям и отсыпать взяток. Но это того стоило. Был один смущавший ее момент – близость миссии. Тут Кристоф отложил ложку, которую давно уже держал просто так, Отодвинул от себя пустую тарелку и прищурился, а потом выдал, многозначительно шевельнув бровями. «Хочешь что-то надежно спрятать? Храни это на видном месте». И положил в центре стола миску с сухариками. Смысл и не был понятен. И в связи с этим у нее возникли другие вопросы, в частности, о монастырях, ибо интуиция ей подсказывала, что магистр просто так от нее не отстанет, обязательно вернется к этой теме снова. Трактирщик недовольно поморщился и процедил сквозь зубы. «Вот и угораздила тебя ляпнуть». «А она что? Она ничего». Просто вспомнился как-то просмотренный ею раритетный культовый фильм с участием Клинта Иствуда. Так там одна дама в схожих обстоятельствах выдавала себя за монахиню и все прекрасно прокатывала. «В общем, так», оглядел он ее и крякнул. «В Тарготе только один монастырь. И тот мужской». Услышав это, Инна приуныла. а Крестов, проведя пальцами по подбородку, продолжил. «Но там еще есть женские поселения при аббатствах. Правда, они не имеют статуса». Тут их прервали. Посетителям, наконец, надоело ждать. Очередь, скопившаяся за стойкой, стала волноваться. Некоторые особо активные товарищи начали стучать по столешнице и требовать. «Эй, Крестов, кормить ты народ будешь?» «Сейчас-сейчас!» – хохотнул тот, хлопая по столу ладонями. «Чего шумите, черти?» «Не видите, донна Энелия уже заканчивает». Мотнул ей головой, чтобы шла за стойку, и коротко бросил, после договорим. Жаль, конечно, что не успели, но она уже повязывала белый передничек и усаживалась на кассу. Потому что еще немного, и вся толпа голодных мужиков пошла бы в наступление на кухню. Оно бы, может, ничего и не было. Просто пиво внезапно закончилось. Крестов пошел разбираться, разносчик питка вернулся к своим обязанностям. Тибальт снова торчал рядом, стоял, подпирая стенку и скрестив руки на груди, косился на нее странным взглядом, как будто препарировал. Она старалась не обращать внимания, но невольно фиксировала его боковым зрением. В конце концов, плюнула на него и абстрагировалась от мутного вышибала с его непонятным интересом. И без него есть о чем подумать. Или о ком. К тому же стало некогда. Поток посетителей пошел. Естественно, пиво кончилось, сухарики тоже. Недопивший народ переключился на нормальную еду и вино. Теперь она механически отвечала на реплики, отправляла деньги в кассу и записывала заказы, даже не поднимая головы. Отвлеклась только, когда увидела, как знакомые сильные руки кладут перед ней на стойку золотой.